Глава 8 Чушан удивленно посмотрел на Лин Чао «Колько именно эволюционистов ты можешь создать? Как такое возможно, если даже научно-технический институт не в силах достичь нечто подобного? Все, что они смогли придумать, так это специальные препараты, что незначительно увеличивают силу гена человека. Более того, всего этого лекарства могут выдержать только эволюционисты, а тело обычного человека просто распадется практически сразу же после приема. Лин Чао не собирался скрывать информацию о жизненной энергии. Согласно историческим записям, научно-технический институт смог обнаружить наличие этих кристаллов лишь спустя полгода, после распространения вируса. Благодаря этому открытию, командующий Сюй смог выиграть противостояние против командующего Хе, и даже изгнал того из базы. В данной временной линии Ленчао поможет им узнать об этом намного раньше, тем самым протягивая руку помощи командующему Сью. Раскрыть не сильно важный секрет, тем самым сделав такого влиятельного человека своим должником, это была действительно хорошая сделка. Вы уже заметили, что среди падальщиков иногда встречаются особые особи. чья скорость и сила намного выше, чем у обычных представителей этого вида. Задумчиво, постучав пальцем по столу, спросил Линчао. «Да, ты прав. Мы уже сталкивались с ними. Этот вид мы назвали Кэрион. Что ты хочешь этим сказать?» Все еще не понимающим тоном спросил Чушан. В телах таких падальщиков находится особый кристалл, в котором содержится определенная субстанция – Я называю ее жизненная энергия. Если человек напрямую проглотит эту энергию, он может стать эволюционистом». С улыбкой на лице ответил Линчао. Лицо Чушана резко изменилось, и он, подбежав к Линчао, впился в него взглядом. «Это правда?» «Конечно. Обратите научно-технические институты, пусть они поймают одного или двух для исследования». Когда это произойдет, ты лично убедишься в прадивости моих слов. В данный момент в институте содержится несколько таких падальщиков. Я сейчас же свяжусь с ними и распоряжусь, чтобы они начали исследование. Если то, что ты сказал, правда... В данный момент Чушан чувствовал, как кровь во всем его теле от сильного возбуждения начала закипать. Если это действительно так, то ты будешь величайшим героем всего человечества, командующий сей... «Точно, благодарить тебя!» «Величайший герой?» Прошептав это, Ленчало натянуто улыбнулся. «Я просто надеюсь, что вы хорошо позаботитесь о моей сестре». «Можешь быть уверен, пока я дышу, с головы твоей сестры ни один волос не упадет!» Уверенным тоном заявил Чушан. Ленчало удовлетворенно кивнул. «Я рад это слышать. Мою сестру зовут Леншую, и в данный момент она находится в живой зоне». «По возможности, сходи и проведай ее. Через два дня я зайду и надеюсь, что ты позаботишься о ней». «Ты собираешься покинуть базу выживших?» – воскликнул Чушан. «Это слишком опасно. Даже если ты эволюционист, но, столкнувшись с большим числом падальщиков, ты будешь в смертельной опасности!» Линчао натянуто улыбнулся. Опасность, которой ему предстояло столкнуться, не ограничивалась несколькими безголовыми падальщиками – Однако, объяснять все это было бессмысленно, поэтому он просто похлопал Чушана по плечу и сказал «У меня все еще есть дела, поэтому встретимся позже». Сказав это, он встал с кресла и направился к выходу. Чушан смог успокоиться лишь после того, как Ленчал ушел. Мужчина быстро достал свой коммуникатор и, связавшись с доверенным лицом, сказал «Пэнсю, я только что получил важную информацию». И мне нужно, чтобы ты проверил ее достоверность. Расчлени живых мертвецов, которых мы содержим в научно-техническом институте. И проверь, есть ли в их телах что-то похожее на кристалл. Если эта информация подтвердится, то немедленно сообщи мне об этом. Самое главное, это секретное задание. Никому не говори об этом. Отключив коммуникатор, Чушан обернулся и посмотрел на Сяласуна. Отправляйся в живую зону и найди там сестру и брата Лин. Нет. «Забудь об этом. Я лично схожу проведать ее!» Как только мужчина договорил, он сразу же направился к выходу. Третий парень, который также сидел в комнате, удивленно посмотрел на офицера Сун. «Парад, а кто это был такой? Судя по поведению генерала Чу, они хорошо знакомы, но... Неужели эта жизненная энергия, о которой он говорил, действительно существует?» Офицер Сяосун гордо посмотрел на парня и ответил... «Он первый эволюционист, с которым мы встретились. Помнишь, я рассказывал тебе о том парне, который при помощи одного лишь пистолета сбил вертолёт? Ты ещё не верил мне. Так вот, это сделал именно он, брат Лин. Что касается жизненной энергии, если это правда, то у человечества появится надежда на выживание». «Это бы он?» – шумлённо переспросил парень. Так как вопрос о безопасности его сестры был решен, Лин Чао наконец-то смог расслабиться и направился прямо в общежитие. Открыв пространственное хранилище и достав оттуда длинную заточенную палку, парень приступил к тренировке. Его стойка была сбалансированная, и все выглядело так, как будто он практиковался в тайце. Все внимание Лин Чао было сосредоточено на палке. Каждый его удар... Выглядел так, как будто эта палка была продолжением его собственной руки. Взмах меча вызывал сильный порыв ветра, который разносился на несколько метров от него. После того, как его владение мечом перешло на уровень А, Линчало достиг сферы «Владею одним, владею многим». Однако после этого он так и не смог прорваться на уровень S. В своей прошлой жизни Линчао видел несколько роликов, в которых демонстрировали владение мечом уровня С, но для него все это выглядело точно так же, как и то, что делал и он сам, однако парень понимал, что он видит лишь верхушку айсберга и не понимает его сути. В прошлой жизни Линчао все его попытки поднять свое умение владения мечом на уровень С не увенчались успехом, без должного наставления он попросту не знал, куда именно ему следует двигаться. Однако, даже несмотря на постоянные неудачи, он не отчаивался и продолжал свои тренировки. По его мнению, если он будет много тренироваться, то рано или поздно у него все получится. В мгновение ока пролетело два дня. Возможно, из-за предстоящей боевой тренировки, или еще по какой-то причине, но подчиненные командующего Хе больше не беспокоили Лен ни его группу. Все эти три дня... Было необычайно тихо и спокойно, но все знали, что это было лишь затишье перед настоящей бурей. На площадь перед казармами уровня С приземлилось множество вертолетов, которые под командованием генерала-майора и нескольких его помощников были рассажены все участники боевой тренировки. Спустя некоторое время более 100 вертолетов взмыли воздух и направились к ближайшему городу, который все еще был заполнен живыми мертвецами. Города, что входили вокруг С-8, были уже полностью очищены регулярной армией, и там оставалось лишь немного живых мертвецов и слабых монстров. Цель этой боевой тренировки заключалась в убийстве этих существ победит тот, кто убьет самое большое число зомби. Конечно, за этой тренировкой будут наблюдать войска специального реагирования, и поэтому в случае непредвиденных ситуаций помощь придет достаточно быстро. В тот момент, как Ленчао направился в район c8 в научно-техническом институте собрались высокопоставленные подчиненные командующего Сюй. Два дня назад под руководством Чушана они начали секретный эксперимент и не только нашли странные кристаллы в телах живых мертвецов, но и успешно превратили двух доверенных бойцов в эволюционистов. После того, как этот эксперимент увенчался успехом, все собравшиеся здесь люди взволнованно переглянулись, и практически у каждого из них на глазах навернулись слезы. В тот момент, как руководитель научно-технического института, директор Гу, узнал, что эту информацию передал парень по имени Линчао, который состоит в военных казармах уровня С, он сразу же захотел встретиться с ним. По его словам, он хотел вырезать тому свою благодарность, но все остальные прекрасно осознавали истинную причину. Этот хитрый директор хотел завлечь линчао в институт. Командующий Сюй также хотел встретиться с этим человеком. Он прекрасно понимал, что благодаря такому важному открытию, Эми Линчао будет занесено в аналог истории. Открытие жизненной энергии в данное время было даже намного важнее, чем открытие всех законов Ньютона. Однако, чтобы скрыть эту новость от командующего Хе, они решили на время отложить эту встречу, Они понимали, что сперва нужно разобраться с противником, и только после этого можно будет сообщить остальным об этом невероятном открытии. Пока в научно-техническом институте все пребывали в радостном настроении, Линчао и остальные участники боевой тренировки вошли в зону C8.